Глава 10. Однако вышло иначе. Её смырило сразу после выхода из душа, а на следующий день была столь хорошая погода, что девушка не удержалась от искушения пойти на весь день к ближайшему скверику делать эскизы. В итоге она просто запамятовала о поисках информации. К счастью, первой, кого Хейт встретила в игре, оказалась Мася. Мелочь, для чего нужны грибы, растущие на деревьях? Петлива спросила адептка. "Вешенки? Так красовый квест же". Добродушно отозвалась маска. "Три алмаза, 10 вешенок, флакон с водой из источника мудрости. Только эти грибы без знает, где искать, да и алмазы накопить совсем непросто". "А ты чего спрашиваешь-то? Что за расовый квест? Что даёт?" уточнила адептка. Гном катряхнула хвостиками. "Так на противодействие силам зла", хихикнула она. Если вся раса сможет собрать за ближайшие двое суток реального времени 1000 таких наборов, совет старейшин налокается поил он, для которого всё это собирается и признаёт, где таится угроза. А дальше, как в боевиках, найти и обезвредить двое суток. Впрочем, квест мог появиться, пока Майка в реале отдыхала. Тогда всё сходится, рассудила Хейта и извлекла вчерашнюю добычу. Держи, мельузга. Протягивая гноме грибочки, она старалась не думать о финансовых потерях, а собирать их Рассказ о поиске грибов не занял много времени, зато вызвал бурный восторг у приятельницы. Квест был повторяемый в рамках означенного времени. И за каждую сдачу к опыту и золоту ещё и тысяча очков репутации с советом старейшин прилагалось. А для гномов это была самая сложная в получении и наиболее важная репутация. Так что очень скоро Маська, приплясывая, тянула за руку адептку и напевала. Куда идём с ушастой мы искать весёлые грибы?» «Кто? Ну кто тебя учил сочинительству?» Ужаснулась Хейт. «И никуда мы не идём, босс объявился. Нам нужно обсудить план на арену». Квартеронка слегка лукавила. Она хотела разузнать у Рея о служителях Балеона. Ведь убивец добился радушия с орденом. Может, статься подскажет что-то дельное. Седой, невысокого роста, с такой прямой спиной, словно у него там рельсы, а не позвоночник?» Уточнил Убивец, когда Хейта писала проблему и персонифицированный её источник. Адептка резво закивала. Именно. Боюсь, я ничем не могу тебе помочь, с сожалением произнёс Рей. Он всегда в тени Верховного жреца. Его место в иерархии ордена неизвестно. Насколько я знаю, нет завязанных на него квестов, раскрывающих его имя или должность. Безымянный непись, казалось бы, Но я однажды стал свидетелем тому, как он отменил приказ главы рыцарей-храмовников, и глава даже не пикнул в ответ. Хейт нахмурилась. Как-то слишком сложно для НПС, ты не находишь? Мне тоже приходила в голову эта мысль, согласился кинжальщик. В любом случае, тебе не очень-то повезло с этим жрецом. Вместо совета Рай подкинул девушке новую пищу для размышлений. Как только явились остальные участники группы, пришло время вспомнить и о пище для тел, виртуальных, конечно же. Поэтому привычные подводные заплывы провели не в Вильде, та была слишком быстра для роста жемчужниц, а в тихой, прозрачной до самого дна речке в окрестностях Крейнмера. Кроме того, Рей решил, что им всем стоит сменить обстановку, а неподалёку имелось пара данжей, подходящих им по уровню. Сегодня будем подавать заявку в режиме наибольшего соответствия. Поиск может занять немало времени. Высказался убийца, когда с нарянием, потрошением ракушек и готовкой лучшего в плане бонусов блюда, которое умело делать Хейт, было покончено. Предлагаю потратить его на разведку боем. Вот только приглашение загорелось сразу после входа в яму скорпионов. Милое местечко с дружелюбными обитателями. На этот раз ведь никаких подстав? сочёрвившись спросила Барби. Никаких, заверил Рай. Смотри, у нас пригрозило махоньким кулачком гномка. А то сами по выходе поколотим. Хейт только хмыкнула, соглашаясь на перемещение. Она представила, как Мася с орчанкой колотит убивца, и не смогла сдержаться от улыбки. Адептка осмотрелась. Арена разительно отличалась от той, что попалась им в прошлый раз. Для начала это было здание, здорово смыхивающее на театр. Крок воскрешения, похоже, располагался в оркестровой яме. Граница круга обозначала простая меловая черта, хотя Хейт практически не сомневалась, что черта эта нестираемая. Купол над кругом противников виднелся в другой части ямы. Сражаться им, похоже, предстояло на сцене, к которой вели две лесенки, располагавшиеся возле двух кругов воскрешения. Сама сцена не особенно большая, цепляла взгляды оформлением задника, густо бордового цвета. Стена пестрила прикреплёнными к ней масками, от изящных полумасок, усыпанных блёстками, до клоунских, а то и вовсе звериных. Примечание автора. Задник большое живописное полотно, которое может являться фоном для спектакля. Он же может являться и просто частью одежды сцены, то есть быть нейтральным по цвету, таким же или схожим с цветом кулис и падуги. Конец примечания. Колисы части оформления, или их можно как-то использовать. Ряд скамей сзади. Можно ли перенести сражение туда? И главное это колизей или доминирование. Плохо, что в оповещениях не обозначают типа арены. Одним порывом пронеслось в голове хейт. Выходим вместе. Барби на шаг впереди. Пауза на подъёме, чтобы дождаться действий противника. Озвучила Адептка с трудом, узнавая свой голос. Майс, пожалуйста, будь возле меня, но не в притык. На вскидку от центра сцена до боковых стенок метров 25, может быть, 30. Хорошо бы сарудить укрепления в угловой части, если удастся. Эта арена меньше предыдущей, для так по площади самое оно. Рей, я постараюсь тебя не задеть камнепадом. В первую очередь срезать желательно не хилеров, а магов с аое спеллами, как мне кажется. Вроде бы всё. Кен и Рей одобрительно кивнули. Мася, Твента, сразу не трать. Я тоже сад приберегу. Добавила аддепта, включая Аура. Кен, рассчитываю на твои подсказки. Монк, ты сам знаешь, что делать. Все эти очевидности можно было и не проговаривать вслух. Но раз уж не отбилась от должности координатора, лучше начать раньше, чем уже буду читропом. Настало время битвы. Сразите врагов, докажите свою доблесть. А вот теперь слова были излишни. До тех пор, пока они не увидят противников. Первым по ступенькам на сцену вбежал мечник. За ним существо неопределимого пола, только раса ушей выдавали эльф, сабле в руке. Ещё четверо ступали осторожно, держась позади авангарда. Два довольно похожих друг на друга мистика, даже магические сферы с виду у них были одинаковые. Девушка в тёмных, вроде бы кожаных доспехах, без оружия, орк, хотя скорее смесок для чистокровки, малогабаритн, с двуручным посохом. «Барби, мечник и чудо с ушами твои», — быстро проговорила Хейт. «Кен, кем может быть девица?» «Трупом», — предположил эльф, натягивая тетиву. Мечник рванул в центр сцены, вставая в оборонительную стойку. Прорези для глаз всех масок вспыхнули. Участок пола под ногами мечника метра три в диаметре потемнел, а небольшое окошко системного сообщения открыло счёт. «Команда один. Команда два. Счёт ноль один». «А вот и ответ», — мысленно усмехнулась Хейт. Возможные разночтения испарились, арена явно относилась к типу доминирования. «Сшибём их разок, потом будем закрепляться», — сказала она вслух. «Рэй, выноси клоунов со сферами». Ответом послужили смертоносные искры. Излюбленное и разрушительное появление убийцы из невидимости. Девушка в коже, так и не доставшая оружие, на беду свою замешкалась возле ступенек. попав под ту же обилку. Несколько стрел от Кена и тлен от Хейт отправили её на возрождение. Рей покончил с мистиками, но получил ряд дебафов и дотов от орка-шамана. Хорошо ещё, что тот, тот тотемов наставить не успел, а то сгорел бы убийца на том же месте. Лечим Рэя, выкрикнула Одептка, прожимая в ладони очищение снова и снова и снова. Столько дрянью мгновенными кастами навешал на него один не крупный орк смесок. «Мась, помоги Барби! Невидимок у них нет!» Гному просить повторно не пришлось. Она с многообещающим воплем ринулась в центр. Вовремя два противника успешно теснили Барби, пока усилия хиллеров были направлены на кинжальщика. «Уши сабли бьют сильнее, чем мечник», — заметил Кен. «Раза в полтора. Очки стад, похоже, оптом в силу ухнули». Ухнула. По ступенькам уже бежала воскресшая троица. «Всё, лупим саблю ушастую!» выкрикнула адептка: "Монк, держи рея". Она выбежала чуть вперёд, чтобы сократить расстояние до шамана и подоспевших мистиков. Один из них притормозил у края сцены и начал костовать что-то долгое и едва ли приятное. 3 секунды спустя, запустив камнепад, Хейту узнала, что же он костовал. Акова магии, добав по площади, аналог безмолвия, но распространяющийся только на магические умения. 80 секунд никакого лечения. Уныло оповестила она напарников. Монг резким кивком подтвердил их магическую никчемность на этот срок. «Команда 1. Команда 2. Счет 38-42». Цифры увеличивались с каждой секундой, пока в центре находились игроки обеих команд. Рост счетчика шел в обе стороны. «У нас же состав удачнее. Мы полых группы смели в начале, но почему не можем укрепить перевес?» Алиха радочно соображала квартыронка. Рай метнул под ноги мистиком флягу. Выведя их ненадолго из строя, безорожная девица так и показала лицо, начав плавно покачиваться в танце. Вот только танцора нам не хватало. Боркнула себе под нос Хейт, разозлённая вынужденным бездействием. Подбор группы противника становился понятен. Эффективный в затяжном бою за счёт живучести мечник, силовик ему в помощь танцор. усиливающий свою команду или ослабляющий врагов. К счастью, исполнять два танца разом танцор не мог, как барды не могли играть одновременно две мелодии. Маги, способные вывести из боя всю лекарскую и магическую братью и противника этими чёртовыми оковами магии. А недочёт с отсутствием лечения и снятия дебафов мог объясняться тем, что сегодня их команда была в неполном составе. «Две, одна, ноль». Ребята продержались на эликсирах, добили саблю ушастую, а с Хейт и Мунка спали на конец оковы. Из негативного шаман укрепился, установил тотем заживления и тотем гнева. Ими-то и занялась адептка, усиление противника следовало ликвидировать со всей возможной скоростью. Монах творил чудеса, в самом прямом смысле этого слова. За считанные секунды, восстановив до полной шкалы здоровья гномки с орчанкой, маги противника почему-то именно их стремились отправить в круг воскрешения при живом-то убивце. Сосредоточившись на мечнике, мы позволим двум магам и шаману творить, что вздумается. Консор-то ладно, пусть пляшет. Должен быть другой способ. Хейт казалось, что голова сейчас лопнет. «Рэй, как откатится скрытность, уходи в нее и вместе выносим орка!» Своевременно, как никогда, вмешался лучник. Я начну с отбрасывающего выстрела. Давай. Как он умудряется держать его мимо отката чужих умений? Мысленно изумилась Хейт, параллельно оказывая посильную помощь своими заклинаниями. "Есть!" вскрикнула она, когда шаман повалился на пол. "Теперь мага в саблю я задержу". Очень успешно прошла лаза на означенного типа невыясненного пола. Команда 1. Команда 2. Счёт 72-76. «Мечника! Всем, что есть!» азартно выпалила Хейт, когда с магами было покончено. Сама же она выставила трясину, чтобы поднимающиеся на сцену делали это чуть медленнее. «Нужно отыграть у них четыре секунды, всего четыре секунды!» стучала молоточком мысль. Теперь она понимала, почему эту арену так не любят многие форумчане. Девушка-танцора, о которой все почти забыли, вспорхнула в центр арены за миг до гибели мечника. Пятнадцать секунд — краткий срок, и поверженные противники, кроме мечника, снова неслись в битву. «От винта!» — без отмашки от хейта Ликена выкрикнула гнома. Адептка еле сдержала ругательство, умение практически ушло в молоко. Нет, танцоры и ухи с саблей попали под атаку, но оба мага ухитрились отскочить, как почуяли что-то неладное. Больше того, один из них сразу после прыжка метнулся на место напарницы, сведя все усилия к выигрышу. Одной секунды. «Нам нужно их оттеснить», — недобро выговорила Хейт. «И не пускать дальше ступеней». «Только я не знаю, как это сделать». Это осталось неозвученным. Сад ко мне натвёрдо вознамерилась придерживать до самого конца, когда счётчик перевалит за цифру 200. Рэй прирезал мага в тёмном круге, но его клон успел закастовать что-то ядерное в Монка, одним заклинанием отправив монаха за меловую черту. Это значило, Хейт — единственный лекарь до воскрешения Монка. К счастью, понял это и Кен. «Маг, шаман, теперь мечник!» — начал он проговаривать цели для атаки в порядке очерёдности. На мечнике они снова застряли. Тот, кроме защитных стоек, применял ещё какое-то умение — Почти что в ноль госящий урон, который в него щедро вливали целых 4 персонажа. Команда 1, команда 2. Счёт 113-109. Поднажмём. Стиснув зубы, процидила на подстве Хейт. Мечник пал, но они снова не сумели закрепиться на точке доминирования. Пятеро противников, перегруппировавшись, уже мчали на них. Ещё не время. Пусть они используют всё, что у них есть. «Теперь четыре секунды в нашу пользу», — убеждала себя Хейт. «Твою!» Они упустили из виду одного из магов, а он пристроился за спиной у шамана и успел прочесть массовое помешательство. Команда адептки, кроме неё самой, бросилась в рассыпную. Длань на Монка, на Рея. Больше она ничего не успела. Её смелись со сцены, ещё бы пять против одной. Команда 1, команда 2, счёт 156 к 171. Не считая гибели Хейт, выжила вся группа и теперь снова понемногу теснила врагов. Монах сумел снять дебаф и продержал своих, так что перевес, полученный за счёт помешательства, должен был вот-вот сойти на нет. Хейт активировала камнепад, затем принялась за тотемы. Рейс снова ушёл в невидимость, и это вылилось в полёт до круга воскрешения девушки-танцора. Центр сцены был освобождён от соперников. Немного погодя, счётчик показал долгожданную цифру. Пальцы адептки легко коснулись пентаграммы уникального умения. "Разбираем", устало произнесла она, активируя угольки на ближайшую глыбу. От начала сражения прошли считанные минуты, а ей казалось, что минула вечность. Это был по сути конец боя. 10 секунд заточения, плюс 5 оглушения, ещё 15 до воскрешения, затем сколько-то на сбор, до пары мгновений на преодоление лестницы, где их уже встречали. Битва окончена. Победитель команда 1. Счёт сражения 250 к 213. Участники обеих команд будут немедленно перемещены с арены. Получено знаков доблести 1. Я никогда так не выматывалась, по-моему, сказала Хейт, когда они очутились вне арены. Но это было неимоверно круто. Многоголосое восклицание. Если собрать всё сказанное, а сказано было немало, сводилось к Мы это сделали, с победой нас. А какого пола была эта альфаобразная? Палемика на тему последнего как ни странно затянулась. Группа игроков, зашедшая в подземелье посреди обсуждения всего же вытрепещущего допроса, даже притормозила, заслушавшись. Первый блин был комом, сказала Хейт, когда эйфория от победы пошла на убыль. Да и второй оказался больше на оладушку похож, но всё лучше первого. Осталось разобраться, что за зверь такой знак доблести и с чем его едят. Рей рассмеялся резким выпадом, обрывая жизнь зелёного скорпиона. Монстр прямо так и назывался. Поскольку расходовать драгоценное время на болтовню и эмоции целесообразным никто не считал, беседу решили совместить с зачисткой первого из пяти уровней подземелья. Провести руководство боем это ты запросто. А заглянуть в инвентарь, прочесть описание предмета, манипуляции архисложные, поддел убивица в мик насупившуюся адептку. Отстань от девчины. Может, ей религия не позволяет. Вступилась Барби. Хейт вызвала окно инвентаря, вчиталась в описание. Знак доблести. Тип: особый предмет для обмена. Предмет, получаемый за победу на арене. Подлежащий обмену у нас специальные товары торговца реликвиями. Найти этого НПС можно в гильдии торговцев любого города Тианеи. Класс редкая. Внимание. Предмет не может быть передан или продан другому игроку. Нельзя выставить на аукцион. Действительно, расписано всё было более чем доступно. А что список товаров на обмен следовало узнать у самого торговца, понятно было и Ёжику. С такими друзьями, верно говорят, и враги не нужны, буркнула Хейт. Больше для профилактики. Вредные вы. Уйду я от вас. Ушастая, не вгоняй мобов в депрессию. Кроме них тебе никто не поверит, фыркнула немного запыхавшаяся гномка. Малую сегодня жестоко эксплуатировали. Пока вся группа начинала зачищать один зал, неровная, словно выеденная испалинским червём помещение, она мчала в соседний зал, собирала там всех мобов, и приводила к напарникам. Впрочем, чтобы всё было честно, вождение монстром договаривались заниматься по очереди, исключая из этой очереди монаха из здравого соображения. Наличие лекаря при группе требовалось беспрерывно. Что-то мне подсказывает, в гроб мы их вгоним скорее, чем в депрессию и переживания хейт по барабану, продолжил ерничать убивец. Вообще у меня пара вопросов, которые я задам, даже зная, что кое-кто может расверепеть Он подмигнул Арчанке, покосился на Хейт. Не дождавшись реакции, Барби, не отвлекаясь на сторонние раздражители, ломала и крушила скорпионов, адептка молчала просто из вредности. Продолжил. Умения наших милых барышень, выделяющиеся на фоне общедоступных, скажем так. Я понимаю, что без них было бы тяжелее победить, но так ли обязательно был их использовать? Маська вдруг стала похожа на чайник, который вот-вот закипит. Рей Неожиданно обратился эльф к другу. Ни у одного из мистик кланов нет скилов массового контроля с шансом прохождения близким к 85%. А помешательство прошло на пятерых и шести в нашей группе. И то, что использовал мечник, не имеет аналогов в стандартных умениях. На 50м стража появляется несокрушимость. Но против нас были двадцатки. И что касается хейт, она отыграла 15 секунд их перевеса, законтролив всю группу. Я не могу гарантировать, что без этого контроля мы бы выиграли. Скорпионы в зале закончились, включая приведенных массей. Настало время ритуальных поклонов, то бишь сбора лута. Был он не ахти, но бережливая гнома и экономная хейт не простили бы того недальновидного, кто предложил бы лут из простых мобов не поднимать. Адептка не стала уточнять, что на неё подействовало заклинание помешательство из -за талисмана, реликвии, дающей иммунитет к ментальным воздействиям. Это сделало бы выводы лучника ещё более мрачными. Ты сказал, что у тебя пара вопросов. Мрачно выговорила квартеронка, разгибая спину. Это был один. И да, я думала о последствиях. Но тайца всегда и от всех, не для меня, понимаешь? Убийца вздохнул. О, вы да. Я только повторю, что хотел как лучше. Рей, негромко произнёс с монах, но услышали и уставились на заговорившего. Все. Хаит уже большая девочка, умеет думать за себя сама. Рей что-то ответил, мол ничего такого не имел в виду, но Адептка пропустила это мимо ушей, как и возмущение маски обощмлению прав малых народцев. Коварная память, она не вспоминала поимённо никого из одноклассников целых 3 года. Только они, если речь или мысль как-то касалась школьных лет, а тут второй раз за месяц. Подкинула, как кадры с фильма, диалог между Алкой, Старостиной и Яном. Старостина, словно и не она была зачинщицей половины гадостей, что устраивали Яну несколькими годами ранее, вдруг прониклась светлыми чувствами к мегамозгу. Кроме того, прознала о семейной ситуации парня. «У тебя дома так непросто всё!» Сочувственно тянуло гласный алка. Как ты справляешься? Я большой мальчик, Алла, справляюсь, даже без ехидства сказал. Нет, тогдашняя фраза Яна ни слово в слово сходилась с тем, что выдал только что Монк, но что-то такое в интонации его было. Спросить? А что спрашивать? Как тебя зовут, в какой школе ты учился, из какого ты города? Ага, вот так он мне всё и выложил вместе с паспортными данными. Да и глупо это. Как-то заполошно метались мысли в голове Хейт. Так что за второй вопрос, Рей? Как ни в чём не бывало, произнесла адептка. Ты отвлёкся, не договорил. Не стану спрашивать, даже если это вдруг он. Что изменится? Именно ничего. Это решение успокоило девушку, почти угасив разгоревшееся ненависть любопытство. Да так, ерунда, отмахнулся убийца. Хотел поинтересоваться, чего Барби такая тихая сегодня. Птичка перепил, по темечку вчера не тюкала, а то мы слегка превысили норму на выходных. «Ворядки я», — чуть хрепловато ответила Арчанка. «О себе беспокойся. Идёмте дальше, трёмся же на пустом месте».